Откровенно говоря, странно, что так долго тянуло. Абсолютно нечего стыдиться. Я тоже так думаю, — не незамедлило ответить Енифер, слегка прищурив глаза и демонстративно отбрасывая волосы с собственных серёг. Прелестная блузка, Сабрина. Просто дух захватывает. Правда, Геральт? Ведьмак кивнул, сглотнул. Блузка Сабрины Глессивик, сшитая из чёрного шифона, являла миру абсолютно всё, что можно было являть. А являть было что?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 оба отошли при первой же возможности. «Вы беседовали с Филиппой и Диэкстрой из Третагора», заметила Трис, поигрывая висящим на шее, оправленным в серебро и бриллиантики сердечками из ляпис лазури. «Конечно, знаете, кто такой Диэкстра?» «Знаем», сказала Енифер. «Он с тобой говорил? Пытался выспрашивать?» «Пытался». Тердейка многозначительно улыбнулась и засмеялась. «Довольно осторожно». Но Филиппа мешала ему, как могла.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 «Не таращись, ведьмак! Ее считают самой прелестной женщиной мира!» «Она член капитула?» — шепнул ведьмак. «Кажется, очень юный. Тоже магические эликсиры?» «Не в ее случае. Франциска — эльфка чистых кровей. Обрати внимание на сопровождающего ее мужчину. Это Вильгефордс из Рогги Вейна. Вот он действительно молод, но невероятно талантлив». Определение «молод», как знал Геральт, охватывало у чародеев возраст до 100 лет включительно.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 Слегка покраснела. «Конечно», — повторила она, играя сердечками из ляпис лазури. «Понимаю». «Приятно слышать». геральд принеси нам вина». «Нет-нет, не от этого пажа, от того, который подальше». геральд так и поступил, четко уловив приказ в ее голосе. Беряв уже расподноса, который нес паж, он незаметно наблюдал за обеими чародейками. енифер говорила быстро и тихо. Трис Мерригольд слушала, опустив голову.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 Ничего из этого не получилось. геральд «Господин граф?» «Давай без титулов», — поморщился Диэкстра. «Никакой я не граф. Виземир велел меня так титуловать, чтобы не раздражать дворян и магиков моей хамской родословной. Но как у тебя идет демонстрация платья и фигуры? И показуха, будто ты от души веселишься? Мне незачем прикидываться. Я здесь, как говорится, не при исполнении». «Интересно», — усмехнулся шпион.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 «Пользуясь случаем», — сказал он, — «благодарю за братьев Мишеля. Многие в Редании облегченно вздохнули после того, как ты зарубил всех четверых в Оксенфурдском порту». Я смеялся до колик, когда вызванный на экспертизу университетский медик, осмотрев раны, авторитетно заявил, что кто-то использовал косу, насаженную торчком. Геральдс молчал. Дикстер взял второй стручок. «Жаль», — продолжал он с хрустом прожевывая стручок, «что у их ты не обратился к Ипату». Была назначена награда за живых или мёртвых. Немалая. Слишком много хлопот с налоговой декларацией. Ведьмак же решился попробовать зелёный стручок, который на вкус оказался вроде намыленного сельдерея. Кроме того, мне надо было срочно выехать, потому как... Но тебе со мной, вероятно, скучно, Дейкстра. Ты и так всё знаешь. «Где уж там?» — усмехнулся Шпик. «Всего не знаю». «Да и откуда бы?» «Из сообщения Филиппа Эльхарт, например».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 дикстра быстро осмотрелся. «Ну, если проиграешь, и изложишь мне содержание вашей беседы». Ведьмак некоторое время молчал, спокойно глядя на шпиона, наконец сказал. «До встречи, граф. Приятно было побеседовать. Поучительно». Дейкстер передернуло. «Даже так, даже так», — перебил герой. «До встречи». Шпион пожал плечами, бросил осьминога в салатницу вместе с вилкой, повернулся и отошел.